Глава вторая. Красавец сонно похлопал темными густыми ресницами и, наконец, узрел меня, сидящую с открытым ртом на чемодане. От души зевнул и осчастливил меня с нисходительным заявлением. «Девушка, здесь не хостел. Эскорт я тоже не вызывал. Вы адресом ошиблись». И начал закрывать дверь. «Стоять!» — рявкнула я, до глубины души оскорбленная тем, за кого меня приняли. «Вы мне?» Он притормозил и опять сладко зевнул, сверкнув белоснежными зубами. «Как пить, дать импланты?» — подумала я злорадно. «Не бывает у людей таких белых зубов». «Вы кто такой?» Подхватив чемодан, я решительно двинулась вперед, Старательно сделала брезгливое лицо, когда попыталась оттеснить хама от двери и случайно коснулась голова торса плечом. «Я здесь живу». Красавчик и не подумал отодвинуться, и освободить мне проход. Вместо этого оглядел меня с ног до головы, да так пристально, что меня в жар бросило. А потом, наоборот, зазнобило, стоило встретиться с ним взглядом. Несколько секунд мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. Затем уголки мужских губ разъехались в плотоядной улыбочке. Хотя, раз уж я проснулся, почему бы не развлечься? Сколько? Что сколько? Опешила я. «Детка, ну что за вопросы? Ты ведь не просто позвонила ко мне в дверь в три часа ночи. Твоя цена...» Он поднял руку и подушечками пальцев неспешно прочертил дорожку от уголка моих губ к виску. Погладил кожу за ухом, вызвав столпотворение мурашек в этом месте и томно протянул. «Так сколько ты берешь за свою любовь, детка?» «Сколько я? Да ты... Ты что себе позволяешь?» Какая детка, какая тебе любовь? А ну, убрал лапы! От такой наглости я даже заикаться начала. Еще и ошалела, что позволила запросто трогать себя. И на бессовестных мурашек, гуляющих по телу, разозлилась. Ну, нет, так нет! Философским тоном произнес наглец, убрал от меня руку, оставив странное ощущение пустоты, и опять начал закрывать перед моим носом дверь. Я пустила чемодан. И, изловчившись, с силой толкнула хама в грудь. Рявкнула. «Освободи проход! Живо!» «Ага, освободил!» Вместо этого мужчина мгновенным движением поймал мои ладони и положил их на свою голую грудь, прижал сверху горячими пальцами и томно промурлыкал. «Тоже любишь пожестче, детка? Можешь начинать!» От прикосновения к его коже меня вдруг тряхануло, будто током ударило. От ладони по телу пробежала горячая волна, да такая приятная, что я чуть не застонала. Вот дьявол, что происходит? Потрясла головой, пытаясь перейти в себя. Плохо соображая, что делаю, уставилась в смеющиеся медовые глаза. Вспыхнула от смущения и попыталась отдернуть руки. Пусти! И дай пройти в конце концов! Мужчина прищурился, не отводя от меня взгляд, подался вперед. И длинно втянул воздух возле моей щеки. Хрипло шепнул. «М -м, какая вкусная малышка. Так бы и съел. Нахал отпустил мои руки и подвинулся, освобождая проход. Спросил насмешливо. Так вы, моя соседка? Она самая, буркнула я, и кипя от возмущения, начала протискиваться в дверь. Да уж, мало того, что моя уединенная жизнь на этаже нарушена, так еще кем? Рядом с таким соседом ни одна приличная мысль не удержится в голове дольше двух секунд. С утра до ночи будет клубиться сплошное непотребство, разврат и раздражение. Надеюсь, видеться мы с соседом будем редко, от слова никогда. «А зачем вы позвонили в мою квартиру?» полюбопытствовал сосед, когда я была уже возле своей двери. И, как мне показалось, с интересом уставился на мою пятую точку, обтянутые узкими брючками. Во всяком случае, появилось явственное ощущение, что пониже спины меня ласково погладили. Я нервно дернулась и оглянулась, уперевшись в абсолютно невинный взгляд светло-карих глаз. Не смогла открыть замок на этажной двери. Заела, наверное, скривилась недовольно. «Так я сменил его три дня назад. Он не очень хорошо открывался», — удивился сосед. «Вас дома не было, поэтому ваш комплект ключей я оставил у охраны. Разве вам не передали?» Я пожала плечами, торопливо вынимая ключи от квартиры и желая как можно быстрее скрыться за дверью своей квартиры. Забыли, наверное? Не объяснять же соседу, что сегодня на посту стоит Димасик. Туповатый, до невозможности примитивный экземпляр, доставший меня приглашениями попить пиво, и посмотреть футбольную трансляцию в спортбаре. Поэтому, когда я зашла в подъезд и увидела, что Дима кинулся мне навстречу, то со скоростью гепарда помчалась к лифту, торопливо нажала кнопку своего этажа и облегченно выдохнула, когда дверцы захлопнулись прямо перед Диминым носом картошкой. И мне даже в голову не пришло, что он может спешить по делу, а не с очередным тупым предложением о совместном досуге. «Тогда подождите». Сосед шагнул в свою квартиру и через секунду вернулся со связкой ключей. Отделил один и протянул мне. «Возьмите мой запасной. Когда заберете у охраны свой комплект, вернете. Удивляясь этой неожиданной заботе и старательно отводя глаза от его голой груди, я протянула руку. «Спасибо вам. Замок и правда давно заедал, но я всё никак не могла собраться и поменять его». Мужчина вложил ключ в мою подставленную ладонь, коснувшись кожи пальцами. От этого короткого движения меня опять словно током тряхнуло. Мощно так. Черт, что творится-то? Торопливо отдернув руку, я шагнула назад к спасительной двери в свою квартиру, пробормотала. «Простите, что разбудила вас. Я вообще просто так позвонила в вашу дверь, потому что дверь не открывалась. Была уверена, что в квартире никого нет». Сосед задумчиво покивал головой и очень серьезно ответил. «Именно так я и понял. Вы подумали, что здесь никто не живет, а позвонили просто на всякий случай». «Да-да, именно так», — подтвердила я, продолжая пятиться и стараясь смотреть куда угодно, только не на соседа. «Спокойной ночи и всего доброго. Ключ обязательно верну, можете не беспокоиться». И уже из своей квартиры услышала, Непременно, непременно, верните! Я очень на это рассчитываю. Захлопнув дверь, я с облегчением привалилась к ней спиной и длинно выдохнула. Фух! Вот тебе, Марина Александровна, получи мечту идиотки. Три минуты с мужиком пообщалась, а ощущение, будто целый месяц романы крутила. Ничего не скажешь, достойное завершение провального отпуска. Хорошо, что все закончилось. Увы, в тот момент я не знала, что все только начинается.